Глава двадцать третья. Майкл. Толпа мутантов, за которой следую уже кажется целую вечность, все же приводит меня к Джил. С высоты птичьего полета я наблюдаю невероятное: больше тысячи серых тел, словно воины в ровных шеренгах, следуют за Джил. Девушка медленно идет в начале процессии. Она оступается, но продолжает идти. Услышав вертолёт, поднимает лицо и прикрывает глаза ладонью, спасаясь от палящего солнца. Сбавляй высоту, приказываю я пилоту и ещё ближе продвигаюсь к окну. Там мутанты, отвечает он через гарнитуру. Сбавляй. Это действительно она. Как давно она идёт? Что с ней произошло за эти дни? Новая волна злости даёт о себе знать. Я должен был найти её быстрее. Я обязан был это сделать. Вертолёт садится в относительном отдалении, и я быстро покидаю салон. Прищуриваюсь, стараясь понять, правда ли то, что я вижу, или это иллюзия. Иду навстречу армии мутантов. Смертоносная волна отделяется от моря и несётся в мою сторону. Останавливаюсь и поднимаю пистолет, навожу на ближайших мутантов. Как это глупо. Они сбьют меня с ног и уничтожат за считанные секунды, но я не вернусь в вертолет без нее. Резкий и громкий крик Джил сотрясает воздух. Стоять! Твою мать, мутанты останавливаются, словно не хотя, но каждая серая тварь замирает там, где их застал приказ Джил. Она идет мимо них и толкает одного в бок. Непроизвольно подступаю на шаг ближе, но думаю, что защита от них Джил не нужна. Идиоты совсем сдурели. Это же Майкл, кричит она и обойдя мутантов, поворачивается ко мне. Джил, жива. Убираю пистолет, и какое-то время мы смотрим друг на друга. И я уже знаю, что запомню этот момент на долгие годы. Джил, уставшая, измотанная И такая маленькая. Среди этих огромных мутантов она словно ребёнок. Но даже на таком расстоянии я чувствую силу, что исходит от неё. Мутанты боятся. Эти смертоносные машины, которых страшится выживший мир, боятся её. Девушку. Девушку, которую я почти потерял. Джил. Моя Джил. Эти мысли не пришли ко мне неожиданно. Я долго отталкивал их. Всё в наших жизнях шло не так, не по плану, не по закону обычного мира. Всегда были преграды, препятствия и недомолвки. Всё это в прошлом. Она слегка улыбается, и мы одновременно начинаем движение. Расстояние между нами неумолимо сокращается, и Джил врезается в меня. Обнимаю её, такую маленькую и хрупкую. И понимаю, что больше от тебя не отпущу. Это невозможно. Больше такое не повторится. Ты жив, шепчет она. А я впервые в жизни не могу подобрать слов. Их всех будет недостаточно, чтобы описать всю силу моих чувств. Они незыблемы. Именно для неё я хочу быть защитником и другом, любовником и партнёром. Джил отстраняется и заглядывает мне в глаза. В них столько несказанного. Я вижу слёзы, что собираются пролиться, и тут же снова прижимаю её к себе, глубоко вздохнув, глажу по спине. Папы нет, говорит она. Теперь я одна. Ты больше никогда не будешь одна, обещаю я. Ты, ты будешь рядом. И это не вопрос. Хрупкое утверждение. Всегда буду рядом. Обещаешь? Обещаю. Если ты этого пожелаешь. Но вслух я этого не произношу. Она должна всё обдумать и принять решение, ведь обратного пути у нас уже не будет. Беру Джил за руку и веду к вертолёту. Она на секунду оборачивается на замерших мутантов, и через мгновение они начинают медленно идти в нашу сторону. Так, словно она мысленно приказала им это. Обо всём этом мы поговорим позже. Возвращаемся в Кортрок. Мутанты несутся за вертолётом. Я сижу рядом с пилотом, Джил сзади, среди пустых канистр из-под топлива. Почему в Кортрок? спрашивает Джил, перекрикивая гул, хотя говорит в гарнитуру. Нужна дозаправка, а дальше отправимся в Хэл. поясняю я. Хорошо. Майкл, мистеру Хантеру всё удалось. Я понимаю, почему она это спрашивает. Ей нужно знать, что Майкл погиб не напрасно, что его жертва не была пустой и ненужной. Да, отвечаю я. Но без помощи твоего отца у него бы ничего не вышло. Джил кивает и, отвернувшись, смотрит вниз на серую тучу. Он ведь правда умер. Это я практически не слышу, но читаю по её губам. Да. Меня мучает то, что я не могу сейчас её утешить. Сухой разговор по наушникам. Но сейчас главное вернуться домой. А для этого нужно посетить столицу коалиции. Остальная часть пути проходит в тишине. Попив воды, Джил засыпает и возвращается только когда высотки столицы начинают мелькать под нами. Прилетаем в Кортрок, и Джил просит о выходе за периметр города. Иду с ней к высоченным воротам и, оказавшись за пределами стен, наблюдаю, как она быстро идёт в толпу мутантов. Делаю шаг за ней, но она, обернувшись, отрицательно качает головой. Наблюдаю, как Джил пропадает в массе серых тел и выходит оттуда через пару минут. Мутанты отдаляются от стен Кортрок, а Джил возвращается ко мне. Как она это делает? Отправляемся к машине и уезжаем во временный дом Хантера. Оказавшись внутри особняка, Джил уходит принять ванную и привести себя в порядок. Я удаляюсь за едой. Возвращаюсь только после разговора с Хантером. Он хочет поговорить с Джил до того, как мы улетим в Хэл. Этот разговор состоится только если она того захочет. Толкаю дверь комнаты, в которой останавливался в прошлый раз, и застаю Джил с мокрыми волосами мирно спящий на кровати. Хантер подождёт, как и весь мир.